Поскольку Джастин вошел теперь в жизнь города, он приобрел привычку во время утренней прогулки останавливаться у черной доски, но, кажется, так и не полюбопытствовал заглянуть внутрь, где Честер нордел вместе с рыжим наборщиком работал у печатных станков. Во всяком случае, Чарли сильно удивился, когда сам нордел оторвавшись от дел, зашел в бар и не без волнения в голосе стал расспрашивать хозяина о приезжем. Как раз в эту минуту Уорд, выдерживая свое расписание, входил в дверь кафетерия напротив. «Вы знаете, как его зовут?» По его словам Уорд, Джастин Уорд. Норду покопался в памяти, но явно безуспешно. Заметьте, ничем не доказано, что это его настоящее имя. Сообщая его шерифу, он любезно дал понять, что имеет право называть себя, как ему будет угодно. Он не сказал, откуда приехал. Он избегает об этом говорить и так осторожничает, что даже срезал фирменные марки с одежды. Вы с ним знакомы? Навряд ли. Просто стараюсь припомнить, кого он мне напоминает. Города он в разговоре не называл? Никогда. И все-таки, кажется, выдал себя. Вчера Маундерс заговорил с нем о Техасе. Я наблюдал за Уордом, у меня сложилось впечатление, что он знает тамошние края. Речь шла о каком-нибудь городе конкретно? О Далласе. Саундерс, побывавший там, хотя давно и только проездом во время свадебного путешествия, утверждал, что это самый богатый городок в Штатах. Чарли отметил про себя, что сегодня Нордал серьезнее озабоченнее, чем обыкновенно. А за ним есть что-нибудь скверное, я хочу сказать, за человеком, о котором вы думаете? Напротив. На этот раз издатель залился краской, допил стакан и, уходя, процедил. Впрочем, я ни в чем не уверен. Чарли никогда не слышал, что Норд жил в Техасе. Редактор газеты обосновался в городе до итальянца, то есть больше 15 лет, и бармен даже был убежден, что Честер здешний уроженец. Если вслед за тем Чарли опять попал в просак, тем хуже. Может быть, он даже совершил предательство по отношению к соседу и своему давешнему знакомому, но у него не хватило сил устоять перед искушением. Когда в пять часов Джастин занял свое место у стойки, Чарли, налив ему пиво, бросил. «Со мной только что говорил человек, который вас знает». Он почти пожалел о своей неосторожности. Собеседник его внезапно побледнел. Точнее говоря, кожа у него стала свинцовой, серо-белого оттенка, лицо неподвижным, как у манекена, и лишь карие глаза на мгновение выдали внутреннюю панику. Это мгновение оказалось таким кратким, что Чарли тут же засомневался в своей догадке. «Кто же это? Надеюсь, не местный житель?» И тут Уорд впервые изобразил подобие улыбки. Разве способен кто-нибудь предположить, что в прошлую субботу, вылезая из машины на перекрестке в четырех ветров, он уже знал имена большинства видных горожан, которые вычитал в телефонной книге? Уж на что Чарли всего навидался и считает себя парнем непромах, но и тот до этого не додумается. Напротив, играющий у нас важную роль, он издает газету. Нордл? Уорд сам назвал имя, которое вполне мог прочесть на типографии и лицо его перестало выражать какой-либо интерес. Вернее, оно выражало его теперь из чистой вежливости, хотя он ею не слишком баловал собеседников. Ему показалось, что он вас встречал когда-то в Техасе, в Даласе. Чарли ждал, что Джастин начнет отрицать, но тот не ответил ни да, ни нет. Судя по всему, если вы, конечно, тот, за кого он вас принимает, Нордл вас хорошо помнит. Никакой реакции. Даже банальная фраза о совпадении или склонности иных людей узнавать в каждом – лицо старого знакомого. Чарли предполагал, что на следующий день Джастин не остановится у газеты, но ничего подобного не произошло. Снегу намело столько, что он скрипел под ногами. Утренняя расчистка дорожки на тротуаре перестала быть детской забавой. Примерно в один и тот же час люди, загрузив топку углем, выходили с лопатами на улицу. Те, у кого быстро зябли уши, натягивали наголую вязаную шапочку сына. Со своего порога Чарли не мог видеть, что творится в типографии. Она располагалась на той стороне улицы, что и бар. Но заметил, что Джастин в своем мыши на сером пальто долго стоял у черной доски. В то утро никаких сенсационных сообщений не появилось. И времени, которое там провел Уорд, хватило бы на то, чтобы раза два-три перечитать немногие написанные мелом строки. Наконец, Честер Нордл, он всегда работал в одной рубашке и надвигал на лоб зеленый козырек, отворил дверь, вышел на тротуар и заговорил Джастином. Издалека слов было не расслышать. Но Орд явно отвечал издателю и даже целыми фразами. Честер наверняка азиат, но никак этого не показывал. Собеседник оставался в шляпе, рук из карманов не вытаскивал, и во рту у него торчала желтоватая недокуренная сигарета. Может быть, его приглашали зайти? Согласится он или нет? Издали казалось, что Нордл пытается зазвать Уорда к себе. И Чарли готов был поклясться, что тоном просителя говорит именно типографщик. Во всяком случае, это он, а не приезжий. Вышел на утренний холод, завязал разговор, стоял на улице в одной рубашке и словно для вящей убедительности подкреплял слова движениями головы. С другой стороны... Насколько можно было судить с такого расстояния, Джастин сам прервал беседу с несвойственной его учтивостью, дав себе труд вынуть руку из кармана и поднести к шляпе. Имело ли это отношение, пусть даже самое отдаленное, к шагу предпринятому Уордом сразу после полудня? Согласно своему расписанию, он должен был направиться к лавке китайца, а он решительно вошел в бильярдную напротив, где старый,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 Его подмывало выскочить на кухню, сообщить новость жене. Представляешь себе, чем оказался Уорд? Тут вошел заведующий почтой, и бармен не выдержал. Случай не играйте в бильярд, Чалмерс? Джастин только что купил лавочку старого скрогинса. Итальянцу хотелось прыснуть со смеху, шлепнуть себя хорошенько поляшком. Он чувствовал облегчение. Жалкий, ничтожный торгаш, вот то такой Уорд. И его не извиняет старческим маразмом, как Скрогенса. Лет ему сорок, сорок пять от силы. Он, по всей видимости, получил образование, поездил по стране. Зимним вечером он появляется в городе, нагоняет, надо признать, на всех страху, заставляет людей теряться в догадках и обсуждать их, а потом, пшик, перекупает у Скрогенса бильярдную. Дельце превосходное, сложа руки сидеть не придется». Ощутил ли Джастин иронию? Кажется, нет. Остался на месте. Но как он поглядывает на свой стакан и на присутствующих, словно втайне ликует и выпивается этим?